Федор Морковкин. Дипломат. Я никогда не любил эти последние минуты перед посадкой. Все уже подготовлено и проверено, данные разведки изучены, план переговоров готов. Теперь остается просто ждать. ждать посадки на эту очередную планету. Встречи с местным правительством, стандартных переговоров. К тому же, планетенка это мне совсем не интересно. Правда, второй помощник хвалил местную кухню. «Надо попробовать, конечно». Я посмотрел в иллюминатор. Мы уже вышли на орбиту и ждали разрешения на посадку. Это не должно занять много времени. Официальным посланникам пути все разрешения дают очень быстро. Действительно. Не прошло и пяти минут, как прозвучал сигнал готовности, и корабль натужно, гудя всем корпусом, принялся лениво менять траекторию. Осталось совсем немного. На космодроме меня уже ждал официальный транспорт. Здесь он, вероятно, считается дорогим и престижным. Смешно. Я кивнул помощнику. Он с важным видом пожал руки каким-то официальным лицам и сел в поданную машину. Ну вот, теперь я могу спокойно поймать местное такси. Неформальные разговоры с местными — это лучший источник информации. Никакие официальные сводки или доклады разведчиков не сравнятся с простым разговором с таксистом, Или официантом. Десять минут, и ты уже чувствуешь местную атмосферу. Всегда работает. Таксист оказался разговорчивым. Первый раз у нас? Первый. У вас красиво. Это да, самая красивая планета. Все хотят тут жить. Одна беда, Беня, скотина продажная. Это кто такой? Да Бенедикт, правитель наш. Как выбрали его, так он уже полпланеты распродал. Так а зачем выбирали такого? Так он же купил всех. Ясно. Кажется, здесь у меня проблем не будет. Такси остановилось в метрах в трехстах от невысокого фиолетового здания, украшенного странноватой лепниной. Дальше нельзя. Охрана тут, правительственная. Я расплатился. Таксиста задаченно повертел в руках бумажку. Я такие только по телевизору видал. И сдачи у меня нет. Оставь себе я вышел из машины и направился к группе охранников, которые лениво лузгали семечки и сплевывали себе под ноги. «Эй, сюда нельзя!» — начал был один из них. «Полномочный посланник всеобщего пути, к правителю планеты». Я показал удостоверение. Охранник мгновенно выпрямился и энергично помахал правой рукой над головой. «Мне всегда нравилось, как меняются их лица и поведение». Бенедикт, правитель планеты Иридис, принял меня в своем маленьком кабинете. Он был один, внешность его полностью соответствовала описанию. Жирненькие щечки, оттопыренные уши, маленькие хитроватые глазки. Он заговорил первым. — Так значит, вы хотите выкачивать энергию из нашей звезды? — Ну, зачем же вы так? Речь идет о постройке энергостанции нового поколения — Правитель нервно хихикнул и перебил меня. «Не надо вот этого, я все понимаю. Вы выкачиваете всю энергию, наш народ станет бродяжничать в этих ваших караванах». «Караваны — это новая ступень развития общества», — терпеливо объяснил я. Вот уже более двухсот миров сделали выбор в пользу караванов. Правитель закатил глаза и устало вздохнул. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько вы мне заплатите за гибель моей родины?» За время работы посланником я видел множество правителей. Умных, глупых, жадных, циничных. Но с таким столкнулся впервые. Впрочем, это все упрощает. Триста миллионов вам и по сто миллионов десяти вашим родственникам и друзьям. Хм... Неплохо, неплохо... Правитель пошевелил толстенькими губами, что-то прикидывая. Но давайте лучше так. Полтора миллиарда лично мне, и я подпишу все нужные бумаги прямо сейчас. Это было самое быстрое и самое дешевое соглашение за всю мою карьеру. Раз дело сделано, можно позволить себе немного расслабиться. Недалеко от резиденции правителя как раз горела вывеска ресторана. Почему бы не зайти Я сел за маленький столик у окна и заказал что-то наугад. За соседним столиком сидела шумная компания. Как думаешь, за сколько этот засранец продаст наше солнце? Миллионов за пять, не меньше. Ты чего? Тут явно будет больше пятидесяти. Повезло ему. Да и ладно. Нам надо о себе думать. Вон, Шихай хвалился, что уже договорился о пятой ступени в караване для всех своих. Все продал, но дело устроил. Ай, молодец какой. Не знаешь, с кем он договаривался? Принесли мой заказ. Очень вкусно. Прав был второй помощник. Местные понимают толк в еде. Ужинать на корабле и не стал. Съел только свой любимый круассан, потом посмотрел сериал и пошел спать. Сегодня все получилось просто отлично, а завтра снова работа. Какое она будет? Следующая звезда. Путь до системы Гиачи займет около недели. С лихвой хватит на подготовку к встрече с тамошним правительством, но это потом. А сегодня мне надо отчитаться перед куратором. Почему мне всегда не по себе перед этими встречами? Я ведь все сделал правильно, договор подписан, затраты минимальны, времени ушло, всего ничего. Я молодец. Почему тогда я волнуюсь, как какой-нибудь новичок? Все будет хорошо. Сказал я сам себе и решительно шагнул в комнату связи. Бледное, невыразительное лицо куратора уже мерцало на черной стене. «Начинайте доклад». Сегодня голос куратора был красивым и даже каким-то бархатистым. Я прокашлялся и в подробностях описал свою последнюю миссию и ее результаты. «Мы высоко ценим вашу работу. Группа приобщения уже в пути». Энергостанция вокруг Ириады-2 будет возведена в кратчайшие сроки. Энергии хватит почти на два года. Строительство каравана для жителей планеты тоже уже запущено. Спасибо за службу прогрессу. Ну вот, а я боялся. Все прошло просто идеально. Но вообще странные они, эти кураторы. Никогда не понимал, зачем им это все. Какой-то бесконечный процесс. Выкачили чье-то солнце, забрали все население в караваны, расширили границы пути, нашли новые миры. И так по кругу. Не понимаю я их. С другой стороны, мне и незачем их понимать. У меня хорошая работа, седьмая ступень в караване. Не десятая, конечно, но мне хватает. О чем еще мечтать-то?» Столица системы Гиачи встречала меня оркестром. Всюду высились красно-зеленые флаги планеты, довольно большие, но по-настоящему огромными были флаги всеобщего пути. Меня встречала ликующая толпа. Так-так, это что-то новое. Торжественный гимн стих, и из толпы выдвинулось несколько маленьких фигурок. «Дети? Зачем?» Усиленный микрофоном срывающийся детский голосок проговорил. «Позвольте мне от лица всей нашей большой планеты поприветствовать великого посланника всеобщего пути, а сейчас мы прочитаем стихи, которые я сам сочинил в честь вашего превосходительства». «Великого? Превосходительства?» «Они что, приняли меня за куратора?» «Детишки приняли многозначительные позы». Я буквально почувствовал, как груз ответственности и важности момента наваливается на их хрупкие плечики. Нестройный хор детских голосов радостно продекламировал стихотворение. «Дитя-посланник в наш мир явился, и мир наш сразу преобразился, старую нашу планету долой, все в караваны дружной гурьбой». Так меня еще не встречали. Вперед выдвинулся суетливый человечек. Стандартный костюм клерков всеобщего пути смотрелся на нем довольно нелепо, да и по статусу явно не подходил, ведь передо мной явно был Тимурин, глава этой удивительной планеты. Тимурин произнес речь. Речь, к счастью, была не в стихах. Там было что-то про энтузиазм, который испытывает их древний гордый народ, про огромную честь, которую им оказывают посланники всеобщего пути и про все поглощающую радость, с которой они готовы примкнуть к семье цивилизованных наций, которые олицетворяют могучие караваны. Все подробности я не запомнил. Честно говоря, я был немного шокирован таким оригинальным видением ситуации. И в особенности меня задачил вопрос, которым правитель закончил свою речь. Он спросил, чем мы можем отплатить великому пути за оказанную нам честь? «Сориентировался я, впрочем, быстро. Думаю, 10% вашего населения, отправленного на общественные работы во славу пути, будет достаточно», — снисходительно ответил я и добавил «в порядке исключения». В ответ раздались бурные аплодисменты. Пообщаться с народом я смог только на следующий день. В столице продолжались народные гуляния парень попавшийся мне навстречу взволнованно рассказывал в телефон о подаче заявки на конкурс за право поехать на работу во всеобщий путь я подумал об условиях того что путь политкорректно называл общественными работами и мысленно поморщился на какой то миг мне даже стало жаль парня впрочем он сам сделал свой выбор все мы делаем выбор вот например те двое что вчера прямо при мне вслух усомнились в правильности всеобщего пути На что они вообще рассчитывали? Или Светка? Чего ей-то не хватало? На корабль я вернулся поздно вечером. Что ж, в этот раз у меня прямо серия рекордов. Осталось заключить всего два договора, и тогда, может быть, мне дадут повышение, стану супервайзером, не будет больше этих бесконечных командировок... Но это потом, а сейчас круассан, сериал и спать. Люблю круассаны. Транспорт, который мне подали на планете Эрида, оказался новейшей моделью, выпущенной на заводах пути. Хорошо подготовились. Как обычно, встречать официальную делегацию я отправил своего помощника. Однако спустя несколько минут он вернулся. Старейшина просит передать, что он хотел бы видеть вас лично. Выходит, они заранее узнали, как я выгляжу. Такое тоже бывает, хотя и не часто. Что ж, общение с народом придется отложить. Старейшина прямо-таки излучал доброжелательность. Обнял, назвал дорогим гостем. Несколько шустрых ребят вынесли огромный сундук, подарки для уважаемого посланника, прокомментировал старейшина. А теперь... Позвольте мне лично показать вам наш прекрасный город. Ну вот, начинается. Ненавижу такие экскурсии. Но отказать значит нарушить этикет. С удовольствием принимаю ваше щедрое предложение. Город действительно оказался интересным. Сочетание новейших технологий и местных традиций, которое получилось сделать гармоничным и, пожалуй, красивым. Поначалу я даже сделал несколько фотографий. Однако экскурсия затягивалась. Небоскребы, летающие дворцы, здания, меняющие свою форму, подстраиваясь под мое настроение. К концу дня все это уже сливалось в бесконечную шумную карусель. Я посмотрел на часы. Прошло уже достаточно времени, чтобы наконец перейти к делу, оставшись в рамках приличий. Я поражен красотой вашей столицы, но у нас есть важные дела. Начал я. «Да-да, важные дела. А чтобы принять важное решение, надо хорошо отдохнуть. Хотите девочку?» «Что вы, я на службе. Может, мальчика? Мне кажется, вы забываетесь. Простите, я только хотел быть хорошим хозяином. Старейшина довольно неплохо изобразил обиженный вид. Но если вы настаиваете, то давайте перейдем к делу». Он помолчал немного и продолжил вкрадчивым голосом. «Мы слышали, кое-где людям не нравится то, что вы делаете. Это обычные маргиналы, всегда находятся те, кто против прогресса. Но они создают проблемы, не так ли? У всеобщего пути нет, но вот, например, в Шеритоне недавно пришлось подавлять массовое восстание, а наши агенты с планеты Геачи докладывают... К чему вы клоните? У нас есть к вам деловое предложение. Интересно, как быстро преобразился этот старик. Еще минуту назад передо мной был первоклассный актер, идеально отыгрывающий роль радушного хозяина. А сейчас он скорее напоминал хищную птицу. Как будто выследил жертву и готовится нанести точный удар. Хм. красивый, но есть куда расти в плане актерского мастерства. Старейшина был явно взволнован и говорил теперь своим настоящим рисковатым голосом. «Смотрите, мы предполагаем сыграть для вас роль островка свободного мира. Сделаем так, чтобы бунтари всех мастей собрались у нас. Примем их как родных и позаботимся, чтобы они... не смогли мешать прогрессу. Это будет очень хорошо для имиджа всеобщего пути». Я задумался. А ведь он, пожалуй, прав. «Устранять деятелей сопротивление силами местных правительств с каждым годом становится все сложнее. А серия несчастных случаев, если она затянется, может привлечь внимание журналистов. Надо обсудить это предложение с куратором». Мой собеседник продолжал. «Мы, конечно, понимаем неизбежность прогресса, но надеемся на определенную отсрочку. Я прошу, ваше превосходительство, обсудить это с господином У». «Интересно, этот тип узнал даже имя моего куратора. Надо бы с ним поосторожнее. Конечно, он просто хочет показать свои способности и потенциальную полезность пути, но таких нельзя недооценивать. Я передам господину У ваше предложение». Каждый раз, когда куратор слушает мой доклад, «Меня не покидает одно и то же ощущение. Он заранее знает все, что я скажу, но почему-то терпеливо ждет, когда закончу». Так было и в этот раз. Скучающее лицо куратора перестало походить на пластиковую маску только когда я замолчал. «Мы принимаем предложение глубоко уважаемого старейшина. Мы ценим вашу преданность пути» и во имя прогресса присваиваем вам восьмую ступень. Ознакомьтесь с черновиком договора». Зашелестел принтер. «Вот это да! О таком я даже и не мечтал. Восьмая ступень! А ведь это целый дополнительный час свободного времени. Просмотр моего любимого сериала теперь пойдет быстрее. Благодарю вас, господин У. Только и смог сказать я». На утро я снова направился к старейшине. Вокруг дороги суетились рабочие, устанавливая рекламные щиты. «Планета Ирида, последний оплот свободного мира» и «ускоренное получение ВНЖ по политическим мотивам», прочел я. Кажется, старейшина заранее знает ответ куратора: «Мои уши, наверное, обманывают меня. Отсрочка на 10 лет?» Не может быть, чтобы мой дорогой и глубоко уважаемый друг сделал нам столь разочаровывающее предложение. Это все, что может сделать для вас господин У. Я просто не верю, что глубоко уважаемый господин У мог так поступить с нами. Мы ведь открыты для сотрудничества и предлагаем наши услуги от чистого сердца. А то, знаете, иные бывают наобещают разного, а потом станут отпускать смутьянов за дополнительное вознаграждение». Я не любил этот вид торговли. Но все внешние признаки говорили о принадлежности моего собеседника к так называемому второму восточному типу. Поэтому я и не мог сразу называть реальные условия сделки. Учебник советовал ухудшать в 5-7 раз. Я ухудшил в 10. Примерно через четыре часа договор был подписан именно в той редакции, которую я получил от куратора. Отсрочка на сто лет, десятая ступень для старейшин и членов их семей, не менее шестой для полноправных граждан. Владельцы ВНЖ отправляются на общественные работы во имя всеобщего пути. Кажется, все довольны. сегодняшнего дня у меня появился лишний свободный час. Но почему-то мне не хотелось смотреть сериал. От чего то нахлынули воспоминания. Казалось, это было еще вчера. Вот мы со Светкой гуляем по набережной, она о чем-то увлеченно рассказывает. А я просто смотрю на нее. Она сегодня особенно хороша. Прошло уже почти 800 лет, а я ведь до сих пор на нее злюсь. Вот почему она так поступила со мной? Ведь не могла же не понимать, что сопротивляться кураторам бесполезно. Когда они сожгли Нью-Йорк, Москву и Пекин, это стало понятно даже самым упертым. Она знала, чего мне стоило выторговать для нее четвертую ступень. Я ведь пошел ради этого на ухудшение собственных условий. Все знала, все понимала, но сделала этот идиотский выбор. Зачем? Чего и кому ты доказала? А могли бы жить и радоваться? «Дура ты, Светка!» Я вздохнул и отправился спать. На утро пришли данные по последнему солнцу. Оно зеленое. Редкий тип звезды. Энергии по предварительным оценкам на 17 лет. Немало. Четыре планеты, три необитаемые. На четвертой раса класса 18. Примитивная раса. Это все усложняет, ведь чем примитивнее народ, тем сложнее получить у него информированное согласие на строительство энергостанции. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем его получать. Почему кураторы, потенциал которых превышает человеческий раз этак в миллион, вообще возятся с отсталыми народами? Я задумался. А ведь, наверное, с точки зрения кураторов, между этими волосатыми животными и нами... И разницы почти нет. Тогда тем более, зачем им вся эта дипломатия? Я закрыл сводку и пошел завтракать. На завтрак был круассан. Я не раз замечал, что если дела складываются слишком уж хорошо, жди беды. Вот и сейчас, после трех успешных сделок и одного повышения, мне кажется, поставили неразрешимую задачу. Какой договор можно заключить с существами, у которых нет даже примитивной речи? Все, что они могут, это убегать от нашего челнока, смешно размахивая лапами. Нужен был какой-то план. Я решил вернуться на корабль и посоветоваться со своим куратором. Куратор выслушал меня, как обычно, не показывая никаких эмоций, затем он радостно произнес. Невыполнение поставленной задачи ведет к понижению от трех до пяти ступеней, с лишением наград и запретом просмотра сериалов. Повторное невыполнение задачи ведет к отправке на общественные работы. Желаю успехов. Я похолодел. За что они так со мной? Зачем разбрасываются ценными специалистами? В чем логика? Впрочем, понятно одно. Помощи я не получу. Придется действовать самому. Я приказал снова подготовить челнок. В этот раз местные обитатели вели себя явно иначе. Никто из них больше не убегал. Наоборот, они сформировали большой круг и с интересом за нами наблюдали. Внезапно один из них, самый Пушистый, выдвинулся вперед и сделал приглашающий жест передней лапой. Если бы я не видел их еще вчера, то не поверил бы, что передо мной на самом деле примитивная раса. Пушистый помедлил немного и снова сделал приглашающий жест. Что я теряю? Я сделал знак охране, чтобы следовали за мной, но сильно не приближались, и шагнул навстречу пушистому. Мой проводник уверенно передвигался по едва заметной лесной тропинке. Для такого увольня он казался невероятно ловким, а мне с непривычки было довольно тяжело. Да и путь оказался неблизким. Я сильно устал. Поэтому, когда мой спутник внезапно остановился, повернулся ко мне и будничным тоном произнес ну все пришли я даже не нашел в себе сил удивиться пришли а куда из этого места можно обратиться к солнцу пушистый тщательно подбирал слова как будто говорил на очень неудобном для него диалекте к солнцу вы поклоняетесь солнцу ты понял не так к солнцу можно обратиться тебе А я, — он задумался, — я ретранслятор. Чего? Через меня с тобой говорит солнце. И что же оно мне говорит? Оно говорит, что подумала, что такая форма контакта будет для тебя самой привычной. Она соответствует твоим воспоминаниям и историческому контексту. Пушистый внимательно осмотрел меня и продолжил совершенно другим голосом. «Извини, я не до конца разобрался с твоим менталитетом. Лучше буду говорить от первого лица». «Так ты и правда звезда?» «Ага, эти зверьки», — пушистый ткнул себя лапой в грудь и изобразил что-то вроде реверанса, — «неразумны. Я просто временно использую одного, чтобы вступить с тобой в контакт. Так зачем ты пришел?» «И что же мне ответить?» Я много раз подавал разумным существам идеи уничтожения их мира, но никогда еще мне не приходилось убеждать разумную звезду совершить суицид. Это все так неожиданно. Мне нужно посоветоваться с начальством. Хорошо, я подожду. Первое, что я увидел, когда вошел в комнату связи, озабоченное лицо куратора. «Что?» «Что он тебе сказал?» Куратор явно нервничал, и это было необычно. «Я пересказал наш диалог. Но знаешь, в прошлый раз я был несправедлив к тебе. Я прошу прощения, мне... нам... Очень нужна твоя помощь. Ты ведь дипломат. Пожалуйста, уговори эту звезду оставить нас в покое». Что-то очень серьезно изменилось в голосе и поведении куратора. «Если бы передо мной был обычный человек, я бы с уверенностью диагностировал страх». «Но могут ли бояться кураторы? Мне показалось? Или нет? А ведь второго такого шанса может и не представиться». «Господину, я готов вам помочь, но взамен я требую ответов на несколько вопросов». Сердце бешено колотилось. «Вот сейчас куратор просто уничтожит очередного... Зарвавшегося нахала. Нелепая смерть. Задавай свои вопросы. Вот и так бывает. Думаю, я первый человек, которому довелось видеть испуганного куратора. Зачем вам нужно информированное согласие на строительство станций? Почему вы не забираете энергию просто так? Отвечаю на первый вопрос. Согласие нужно не нам. Оно нужно тебе. Так ты ощущаешь свою правоту, и тебе легче обманывать свою психику. Отвечаю на второй вопрос. Энергия вообще никому не нужна. Интересно, почему я не удивился? Тогда в чем смысл пути? О, это хорошая история. Представь себе, что ты стал богом. Или с учетом вновь открывшихся обстоятельств, полубогом. В материальном мире ты теперь можешь все. Поэтому ты потерял к нему всякий интерес. Ты даже воевать с подобными себе не можешь, потому что все вы равны в своем всемогуществе. Представил? Ну, и что бы ты стал делать в такой ситуации? Я бы... Наверное, я бы искал смысл. А если его нет? ну... Но... Тогда я бы искал хотя бы какое-то развлечение. На самом деле мы так и сделали. Вы оказались прекрасной находкой. Мы договорились не влиять на ваше сознание, чтобы не испортить игру. Мы просто помещаем вас в разную среду и наблюдаем. Это как... как сериал. И зачем я об этом спросил? Ты вот очень интересный, не унимался У. За твоей жизнью следят не меньше сотни кураторов, а еще все они могут голосовать за изменение твоих жизненных условий. Кажется, я понял выражение "мой мир рухнул". Это тебя обижает? Просто помоги нам, и мы сделаем твою жизнь идеальной. Я помолчал. Ладно, подумай об этом позже. Соберись, ведь ты же профессионал. А сейчас, кажется, впервые за восемьсот лет. «У тебя есть настоящая работа. Почему вы сами не поговорите с этой звездой? Она не идет с нами на контакт. А самое неприятное, она может не идти с нами на контакт. И, откровенно говоря, мы вообще не понимаем, что она такое». Этой ночью мне снился страшный сон. Светка на набережной, волосы развиваются, я иду к ней. Но ее очертания меняются и постепенно превращаются в бледный силуэт господина У. «Помоги мне!» — шепчет куратор неподвижными Светкиными губами. Вокруг летают сотни хищных птиц с лицами правителей. «Нам нужны специальные условия!» «Специальные условия!» Птицы собираются в огромную стаю. Господин У тоже отрастил крылья, но не птичьи, а как у летучих мышей а я почему-то прикован цепями к скале, и птица с лицом старейшины Риды клюет мою печень. «Мы сделаем твою жизнь идеальной!» — визжит она. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Сегодня меня ждет настоящая работа. В этот раз местные жители меня не встречали. Теперь насмешливый голос звучал прямо в моей голове. Ну и что ты теперь скажешь? Мне почему-то кажется, что слова излишни. Вообще-то не совсем. Мне надо кое-что уточнить. Что? Видишь ли, с одной стороны, ваша форма жизни перспективнее моей. Индивидуальные конкурирующие разумы со временем могут превзойти меня, причем неограниченно. С другой стороны, я не до конца понимаю смысл вашего. «Существование. И это довольно странно, так как в остальном и вы, и ваши кураторы – открытая книга, поэтому я и привел тебя сюда. Я хочу понять, полезнее ли будет сохранить вас, или наоборот, меня. Что я должен сделать? Расскажи мне, в чем смысл твоего существования?» «Хороший вопрос. В сериалах? В Курасанах в работе, которая оказалась полной фикцией. Я задумался. И чем больше я думал, тем больше меня наполнял гнев. Оказывается, я ненавидел. Ненавидел кураторов, мелочных правителей, себя, Светку и даже этот высокомерный сверхразум, который решил устроить мне какой-то экзамен. «Смысла нет», — ответил я. «Спасибо, я так и думал». И свет погас. Сейчас ночь. Я стою во дворе своего дома. Челябинск? Этого не может быть. Однако, похоже, именно так. Вон железный гараж Петровича, который он самодовольно построил и отказывается сносить электроподстанция, изрисованная граффити, а вон там, Светкина пятиэтажка. ее окно на четвертом этаже. Окно не горит, поднимаясь по лестнице. Стучу, стучу еще раз. Открывается дверь. «Дима? Что случилось?» «Сегодня Светка особенно красива. Нет, просто... Хотел тебя увидеть. Сейчас шесть утра. Ты не заболел? Ты плохо?» Светка остановилась с изумлением, глядя в окно. Тут было чему удивиться. «Над горизонтом...»